Глава 33. Ночь. Карина. Посмотрев на стоявшую в комнате большую шикарную кровать под кружевным балдахином, я вдруг поняла, как сильно устала. Захотелось вытянуться на ней пластом и вырубиться до утра. Удивительно, но Эйден чутко уловил это мое желание. «Думаю, ты очень сильно устала за день. Давай продолжим все экскурсии завтра», — заботливо предложил он. Спорить не стало. «Хорошо», — с благодарностью улыбнулась я. Утром тебя разбудит служанка, она принесет тебе завтрак, а потом поможет облачиться в платье. Потом Паша отведет тебя в то место, где состоится очередной этап отбора невест, на полигон. Там будут соревнования по стрельбе из арбалета. Ничего сложного, прицелишься и нажмешь на спусковой крючок. Не думаю, что хотя бы одна из дам попадет в мишень. Произведёте выстрел, и довольна с вас. Зрители будут оценивать не столько меткость, сколько то, как эффектно смотрится будущая королева с оружием в руках. Так что еще раз повторяю, ничего не бойся, Карина. Ты уже победительница. Просто другие об этом пока не знают», — объяснил принц. «А кто будет судить в этом конкурсе? Только ты?» — уточнила я. «Нет, там будет жюри из нескольких существ. Драконы и оборотень. Я, мой отец, оборотень-рысь министров Флайтон, главный верховный маг, пурпурный дракон Оливер Тонливи и главный инквизитор, огненный дракон Эдриан Лиртейн», — ответил Эйден. «Значит, Лиртейна зовут Эдриан?» «Надо признать, довольно красивое имя». «Ясно», — кивнула я. Эйден принялся объяснять. «Инквизитор обычно занимает нейтральную позицию, а вот Оливер любит язвить, но ты не обращай на него внимания. Они с моим братом друзья с детства, и характер у них одинаково вредный. Просто игнорируй его, и все. Это заденет его гораздо сильнее, чем ответные колкости. Поверь». «Именно поэтому ты после ужина повел меня не к нему, а к его подчиненному Кевину Гроу», — догадалась я. «Да, так и есть. Ты умница, схватываешь все на лету и сразу соображаешь, что к чему», — похвалил меня принц. «А вы с твоим отцом какие драконы?» — полюбопытствовала я и вспомнила. «Кажется, твой брат Арнольд говорил, что золотые». «Верно», — не без гордости откликнулся он. «Когда-нибудь я тебя обязательно на себе покатаю», — улыбнулся он. Еще раз с нежностью приобняв, принц жарко прошептал мне на ухо. «Так хочется снова тебя поцеловать, но боюсь, что тогда у меня внутри сорвет все тормоза, и я не смогу оторваться от тебя до самого утра». «Нет, не стоит так торопиться», — мотнула я головой, а сама невольно представила, какой сладкой и восхитительной будет близость с этим чутким и сильным красавчиком-драконом. Щеки полыхнули предательским огнем, а в животе встрепенулись все бабочки. «Спокойной ночи, красавица моя, сладких снов. Я люблю тебя, моя нежная леди Карина, и я всегда рядом, помни об этом». Ласково поцеловав в висок, принц развернулся и вышел из комнаты. «Итак, завтра меня ждет увлекательная стрельба из арбалета и общение с девушками с отбора. А сегодня все батарейка села. Срочно в кровать». Разыскав в шкафу ночную сорочку, халаты, нижнее белье, приняла душ, переоделась в чистое и залезла в кровать. Матрас был идеальным, в меру мягким и упругим. Я думала, что сразу вырублюсь, но сон никак не шел. Я промучилась так до самого рассвета. Снова и снова прокручивала в своей голове все безумные события этого дня. Поверить не могу, что я кастрировала Кузегу этим утром. Даже суток еще не прошло. Интересно, как там мои незадачливые похитители? Казнил ли их император Драян? В любом случае, сочувствия к ним я не испытывала. Какое счастье, что меня спас Эйден! Арнольд заявил, что наследного принца ждет нехилый магический откат за то, что ради меня он нарушил все правила. Надеюсь, с моим красавчиком не случится ничего серьезного. С моим красавчиком! Мысленно улыбнулась я, поймав себя на том, что уже считаю его своим. За день я уже успела сотни раз представить себя его женой, воображая нашу будущую совместную жизнь и детишек. И внутри меня все было согласно с таким жизненным поворотом. Каждой клеточкой тела я чувствовала, что Эйден — моя вторая половинка, с того самого мгновения, как оказалась в его объятиях на этой планете, перенесенная через портал властным драконьим хвостом. И мне оставалось только молиться, чтобы мы нашли способ убедить его отца благословить наш брак. Надеюсь, король не выдаст меня насильно за Лиртейна. Иначе это будет катастрофой для каждого в этом треугольнике. И для меня, и для принца, и для инквизитора. Ярко представила себе злющее лицо Эдриана, когда его обрадуют предстоящей женитьбой на мне. И мой шрам на ладони неожиданно заколола мелкими горячими иголочками. Один удар сердца, и я провалилась в неизвестно откуда взявшуюся воронку а через долю секунды очутилась в чужой постели, в которой безмятежно спал какой-то мужик. «Лиртейн!» — судорожно выдохнула я, чувствуя, как от шока внутри все холодеет.